И присутствие в таких номерах курящего человека было невозможно, так как это сразу чувствовали соседи. Дронго включил свет в коридоре и громко спросил. — Кто здесь есть, выходите. Я все равно знаю, что у меня гость. За дверью спальни раздались чьи-то шаги. — Глава седьмая. — Выходи, — громко повторил Дронго, уже услышав шаги. Дверь медленно приоткрылась, и на пороге застыла чья-то фигура. Это была Инна. — Простите, — негромко сказала она, — я специально спряталась здесь, чтобы поговорить с вами, когда вы вернетесь. — Идите в гостиную, — предложил Дронго, — и не нужно так беспокоиться. Здесь вас не укусят. — Черт возьми, я обязан был догадаться. Ведь вам негде оставаться, верно? — В свои апартаменты вернуться вы не хотите, а в чужие не можете. Молодая женщина прошла в гостиную. Дронго принес ей теплый плед, помогая устроиться на диване. — Ваши друзья не будут о вас беспокоиться? — спросил он, подходя к телефону. — Какие они мне друзья? — отмахнулась молодая женщина. Дронго поднял трубку телефона. — Принесите мне на виллу чай на несколько человек, — попросил он, — и сухое печенье. — Конечно, — подтвердил его заказ портье, — сейчас все доставят. — Почему вы не считаете их своими друзьями? — спросил Дронга, усаживаясь напротив. — Какие друзья? — повторила женщина. — На самом деле я с этой компанией познакомилась только недавно. Виктор увидел меня на показе весенней коллекции и решил, что должен познакомиться. — А вы как решили? — спросил Дронга. Разве кто-то спрашивает моего решения? Горько усмехнулась женщина. Просто меня ему представили. Поначалу он мне нравился. Ну, вы же его видели. Он внешне очень красивый. Мне же он тогда оказался просто кумиром. Сорил деньгами, дарил дорогие подарки. В общем, все как обычно. Я даже немножко в него влюбилась. Пока разглядела, что он из себя представляет, было поздно. Все говорили, что он дерьмо, а я не верила. Мне все казалось, что сумею его перевоспитать, что ли. Слишком поздно я в нем разобралась и вообще в этой компании. А потом мне было все равно. — Я не совсем понимаю вас, — заметил Дронго. — Что означают ваши слова о том, что вы с ними не разобрались? — Вы видели лица обоих братьев? — спросила молодая женщина. Ведь они были настоящими сумасшедшими. Просто параноики. Для них деньги заменяли все. Они не признавали в жизни ничего, кроме денег, никаких отношений. Думаете, мне было очень приятно все время находиться с Виктором? А недавно он увлекся наркотиками. Это было ужасно. Ужасно. У него начали появляться какие-то дикие сексуальные фантазии. Он стал требовать все новых ощущений. И я должна была это терпеть. Она вдруг истерически зарыдала. В дверь постучали, и Дронго пошел открывать. Молодой человек принес большой поднос с чайниками и фарфоровой посудой. Поставив поднос на столик и получив чаевые, он быстро удалился. — Успокойтесь, — попросил Дронго. — Давайте лучше выпьем чаю. Он разлил чай по чашечкам и подал одну из них молодой женщине. — Это вы рассказали комиссару о моей встрече с Юрой у вашего дома? — спросила сквозь слезы гостья. Я ведь поняла, что вы могли услышать наш разговор у вашего дома. — Да, извините, я невольно оказался свидетелем этого разговора. — Да нет, ничего, все в порядке. Если бы не вы, комиссар бы решил, что это я убил Виктора и меня наверняка забрали бы в тюрьму. Я никогда бы не смогла рассказать про Юру. — Почему? — заинтересовался дронга. Я не совсем понимаю характер ваших отношений. — Я сама их не понимаю, — вздохнула женщина. Я ведь сказала, что Виктор пристрастился к наркотикам. В последнее время ему нравилось на все это смотреть. Вот он так и с Юлей поступил. А теперь хотел и со мной. Я слышал вашу фразу, сказанную Юре о том, что он уже получил Юлию, но не совсем понял, что вы имели в виду.